Глава 8 Майор ФСБ Горбунов сам не ожидал такого резкого изменения своего статуса. За один вечер он из обычного винтика службы превратился в доверенное лицо генерал-лейтенанта Зуева Николая Ивановича, одного из заместителей главы конторы. И причина была понятна. На данный момент Горбунов являлся одним из самых успешных сыщиков ФСБ. за плечами которого более трех десятков успешно проведенных операций по поиску и поимке опасных объектов, начиная от различных шпионов ведущих стран мира и заканчивая маньяками и убийцами федерального значения. Тех, кого на протяжении долгого времени не могла найти полиция, а вот Горбунов смог. Вот только столь стремительный взлет предполагал еще более стремительное падение в случае неудачи. Как понял майор, ставки в этом деле были высоким. Сам директор ФСБ держал руку на пульсе этой операции. Впрочем, в этом итоге виноват был сам Горбунов. Вместо того, чтобы просто промолчать на приеме у генерала, он заявил, что если бы у него были все данные по объекту, то поймать парня — это просто вопрос времени. Более того, чем больше данных, тем скорее возможен результат. Вот генерал, подумав, и выдал полный карт-бланш майору. Теперь Горбунов получил личную ответственность за поимку коржа Игоря Сергеевича. Но с полномочиями такого ранга, о которых майор даже и мечтать не мог. По сути, он сейчас мог приказывать даже главе полиции столицы и использовать армейские подразделения, а не только нацгвардию. Естественно, майор рассчитывал, что генерал выдаст ему недостающие данные об объекте, но все оказалось не так просто. Начальство решило, что ему лучше получить информацию из первоисточников. Так что уже в 7 часов утра за ним к дому прибыл автомобиль конторы, который и должен был отвезти его в одно закрытое место, где майор получит, наконец, ответы на вопросы. То, что все еще сложнее, чем думалось, майор заметил сразу, как только сел в машину. Во-первых, потому что за рулем сидел не кто-нибудь, а личный помощник генерала, капитан Копнов Виктор Павлович. Этот седой 50-летний офицер с серыми строгими глазами из 25 лет службы в конторе 20 лет являлся помощником генерала. Несмотря на свое звание, этот офицер мог легко войти практически в любой кабинет Кремля. Более того, его там с радостью встретят и проводят куда надо. Во-вторых, машина. Уже давно майор не видел новых с виду автомобилей, но без какой-либо навороченной электронной начинки в салоне. Тут даже навигатора не было. И если Горбунов правильно понял, то и вообще какой-либо компьютерной системы. Но еще более удивительным стало полное непонимание, а что это вообще за марка машины и кто ее сделал? «Утро доброе!» Весело подмигнув, слегка замешкавшемуся у дверей майору, поздоровался Копнов. «И вам доброго утра!» Взял себя в руки и, спокойно садясь в машину, ответил майор. «Держи!» Положив ему в руки серую коробку, произнес Копнов, после чего добавил. «Положи в нее свой смартфон, а если есть, то и все другие свои электронные устройства». «Все настолько серьезно?» Удивился Горбунов, при этом доставая телефон и открыв коробку из непонятного материала. «А ты думал?» Усмехнувшись, ответил Копнов. «И да, разве часы у тебя механические?» «Часы?» Сначала не понял Горбунов, а после удивленно взглянул на свое левое запястье. О часах он как-то забыл. Однако, куда его везут с такими-то мерами предосторожности? «Вот и отлично!» — довольно кивнул капитан, забирая коробку, и после того, как проверил плотное закрытие, бросил ее на заднее сиденье «Теперь можно выдвигаться. Осталось только понять, куда мы едем», — задумчиво произнес майор. «Как приедем, так и получишь все ответы на свои вопросы», — спокойно ответил Копнов. выруливая по узким проездам двора. Горбунову только и оставалось, что печально вздохнуть и поудобнее устроившись в кресле пассажира, молча смотреть в окно. Магнитофона в машине тоже не было. Тут даже стеклоподъемников и то не было. Майор уже приготовился к скучной поездке, но Копнов оказался отличным собеседником на отвлеченной от службы темы. И просто ходячим архивом анекдотов всех времен и народов. По крайней мере, пока они ехали, Майор ни разу не услышал анекдота, который уже знал. Не то, чтобы он был знатоком этой темы, но более-менее помнил приличное количество анекдотов. За разговором с интересным собеседником время пролетело быстро. Впрочем, это не помешало майору заметить, что они не только выехали за пределы столицы, но еще и углубились в сторону Питера километров на сто. Конечным пунктом стала непримечательная военная база. Но вот если присмотреться к деталям, то складывалось совсем другое впечатление. Вроде бы обычная база Нацгвардии, но как-то слишком много камер на заборах. Да и сам заезд оказался с подвохом. За обычным металлическим забором нашлось место только для обширной стоянки для машин, а также пары двухэтажных зданий. А вот дальше располагался очередной забор, но уже совсем другой конфигурации. Сначала шла двойная линия металлического сетчатого забора с колючкой поверху. а после метров десять пустого пространства, и лишь потом пятиметровый бетонный забор с еще одной колючкой. Все походило на какую-то современную тюрьму, а не на военную базу. Только отсутствие караульных вышек выбивалось из общей картины. Зато каждые десять метров на бетонном заборе находились плотно закрытые куполообразные, похожие на башенки надстройки. И если майор правильно понял предназначение отверстий в этих башенках, то, скорее всего, это автоматические огневые точки, что еще сильнее удивило Горбунова. Это уже походило не на базу, а на крепость. Между тем, Копнов спокойно припарковался на пустой стоянке у примыкающего к забору двухэтажного здания, после чего вышел из машины. Майор последовал примеру провожатого, с интересом осматриваясь. Все окна зданий были тонированными, и понять, есть там кто-нибудь или нет, возможности не было. Кроме овчарки и четырех бойцов в полном снаряжении, закрытыми шлемами, возле ворот, через которые они проехали, никого больше из живых существ не было. «Пошли!» — махнув рукой, произнес Копнов, направившись спокойно в сторону здания. Горбунов задумчиво осмотрелся еще раз и последовал за капитаном. Вся эта обстановка сама по себе давила на сознание. он отчетливо понимал, что сейчас прикоснется к какой-то уж очень секретной части конторы. Такие базы просто так не строят. Зайдя за Капновым здание, он оказался в небольшом холле, где с одной стороны находилось огромное зеркало, за которым явно находился кто-то из бойцов охраны, а с другой — окно пункта пропуска, за которым стоял насупленный мужик лет сорока и пристально смотрел на них обоих. В конце холла виднелся всего один проход, сейчас закрытый цельнометаллической заслонкой. «Добрый день!» Несмотря на свой суровый вид, вежливо поздоровался дежурной форме и без знаков различия. «Здорово, Петрович!» Весело отозвался Копнов. «Нас предупредили о том, что вы прибудете 8.00». Хмуро посмотрел на него Петрович. «А сейчас 7.50». «Ну так пока оформим все документы и пропуск. Как раз 10 минут и пройдет». Усмехнулся в ответ капитан. «Палыч, опять нарушаешь инструкцию?» «Недовольно», — спросил дежурный. «Ты же знаешь, что не положено раньше времени оформлять посетителей». «Ну и да ладно тебе!» — отмахнулся от него Копнов. «Мы же не за полчаса раньше приехали, а всего за десять минут. Все равно раньше времени я блокировку не сниму», — пожав плечами, произнес дежурный. но «Ну, хоть оформить нас сможешь. Или тоже начнешь ворчать?» Подмигнув ему весело, спросил Копнов. «Ну...» «Оформить вас я могу», — протянул неуверенно дежурный. «Ладно, давайте уже ваши документы и личное оружие. Кроме того, на всякий случай напомню, любые электронные и металлические предметы подлежат сдаче», после чего, обратив внимание на пояс майора, добавил, «Ремень придется заменить». Горбунов не совсем понимал, что можно оформлять 10 минут, но, как показали последующие действия дежурного, 10 минут даже мало. тут явно к безопасности относились очень серьезно. Мало того, что все их удостоверения были проверены и перепроверены, так еще и Петрович звонил в контору с аналогового телефона до потопной модели и явно по проводной связи, где в голосовом режиме сверил номера удостоверений. И если насчет себя майор все понимал, но ведь Копнова проверяли так же, как и его самого. Казалось бы, на этом все. Но не тут-то было. Им еще пришлось заполнить анкету, потом подписать документы о неразглашении, и только потом их пропустили. Судя по часам за спиной дежурного, на все про все ушло 15 минут. Металлическая дверь-заслонка поднялась. Перед взором Горбунова открылся небольшой коридор с точно такой же заслонкой в конце. Первым в коридор Копнов пропустил майора. Как ранее пояснил дежурный, Горбунову нужно было войти, потом дождаться, когда сканеры проверят его на наличие запрещенных предметов, и только после этого откроется вторая дверь. Майор вошел в коридор, дверь за ним опустилась. Когда он проходил, то отметил для себя просто чудовищную толщину заслонки. Полметра брони — это вам не шутки. Такая, если упадет на человека, то просто раздавит в лепешку. Скан длился пару минут, после чего вторая заслонка поднялась вверх. Пройдя дальше, майор оказался еще в одном коридоре, но в этот раз не один. Справа от него, за прозрачной стеной, явно из стекла или бронепластика, находился еще один дежурный, тоже без знаков различия. Примерно 50-летний мужик бросил всего один взгляд в сторону Горбунова, после чего продолжил читать какой-то журнал. В комнате дежурного, кроме стола и этого самого журнала, ничего больше не было. Хотя, возможно, что-то еще и было, но с места, где стоял Горбунов, ничего больше видно не было. Дальше по коридору светло-серого цвета было два прохода. Один налево, а другой направо. Когда заслонка опять поднялась, к нему присоединился Копнов, дежурный поднял глаза и ожидающе уставился на капитана. Нам к объекту номер 123 РВ. Спокойно произнес Копнов. Дежурный кивнул головой, после чего протянул руку и нажал что-то перед собой, но в мертвой для их взора в зоне. После чего опять вернулся к чтению журнала. «Пошли», — произнес Копнов и последовал вперед. Только после этого Горбунов увидел под ногами зеленого цвета линию, которая дальше поворачивала вправо. Сам коридор был высотой метра три и столько же в ширину. Такой себе квадратный в сечении проход. Зато это позволило идти рядом с капитаном, а не позади него. «Вот теперь можно поговорить по делу», — произнес Копнов, неспешно идя по коридору. «Мы сейчас идем к одному интересному заключенному». «Так это все-таки тюрьма», — сам себе кивнув, — произнес Горбунов. Он так и подозревал с самого начала. «Не просто тюрьма, а спецобъект. Важно поправил его Копнов». Тут сидят те, кто служил в конторе, но после был признан опасным для общества и страны. Почему бы тогда их просто не ликвидировать? С легким интересом спросил Горбунов. Потому что их знания могут еще пригодиться, усмехнувшись, ответил Копнов. Как, например, сейчас. Ведь если бы бывшего руководителя проекта «Возмездие» ликвидировали, то кто бы тебе рассказал о нем? А главное, только у него ты сможешь узнать о своей цели полную информацию. «А разве нельзя было просто сохранить в архиве все данные о проекте?» — удивился майор. «К сожалению, все данные о проекте и личные дела участников были уничтожены», поморщившись, ответил капитан. «Причем этим самым руководителем». «Я так понимаю, что глубокий допрос в данном случае оказался неэффективным», предположил вслух майор. Только так он мог объяснить причину невозможности разговорить слишком хитрого бывшего руководителя проекта. «Любые методики допроса, даже с применением химии, против таких, как он, бесполезны», — печально вздохнул Копнов. «Собственно, одно из достижений проекта «Возмездие» — это полная защита от средств и методов допроса. Они скорее умрут, чем заговорят». «Так что ему мешает не ответить на мои вопросы?» — удивился майор. «У нас с ним договоренность», — явно колеблясь ответил капитан. «Мы предоставляем ему более-менее человеческие условия, а он в ответ предоставляет данные в случае активации одного из своих подопечных». Увидев непонимание на лице майора, Капнов уточнил. «Он был уверен, что никто и никогда, кроме него самого, не сможет активировать кого-либо из подопечных. Вот поэтому и согласился». «А как же остальной персонал проекта?» — спросил майор, уже примерно представляя ответ на этот вопрос. Все были ликвидированы. «Хмуро», — ответил капитан. «Он их просто отравил в один день, и все». «А можно узнать причины столь странного поступка?» — спросил Горбунов, при этом мысленно считая количество дверей в камеры, мимо которых они проходили. А еще он заметил, что пол шел под наклоном вниз. Если он правильно понимает, то они уже на пару метров под землей. «Вот дойдем и спросишь его сам», — усмехнулся капитан. «Я ответа не знаю». «И да». Чем именно занимался данный проект, я тоже не в курсе. Не мой уровень доступа. Мне доступны только общие формулировки, так что дальше ты сам. Остановившись возле одной из знакомых по входу металлических заслонок, закончил он. После чего приложил руку к небольшому сканеру. Через секунду заслонка поднялась, открыв вид на небольшую комнату около 7 квадратных метров. Но самой примечательной деталью этой комнаты – являлась прозрачная стена, за которой просматривалась комфортабельная вторая комната. И если в первой стояли только обычный стул и стол, то во второй располагалось кресло, стеллажи с книгами, письменный стол и ковер на полу. Еще был виден проход еще куда-то вглубь помещения. Собственно, из этого прохода и вышел невысокий, лет семидесяти, полностью седой мужчина с легким брюшком и внешностью самого обычного безобидного пенсионера. «О, да у меня сегодня гости!» Довольно потирая руки, произнес он, проходя дальше и присаживаясь в кресло. Одет он был в домашний халат и мягкие тапочки. Если бы не бронированное стекло, то можно было подумать, что зашел в гости к пенсионеру домой. «Это Роман валерич руководитель проекта «Возмездие». Кивнув в сторону пенсионера, произнес Копнов. «Как закончишь, приложи руку к сенсору со своей стороны, и я за тобой вернусь». «Витенька, а чего это ты уже со мной не здороваешься?» Хитро прищурившись, спросил пенсионер. «И почему ты решил, что я буду общаться с этим молодым человеком?» «Вчера днем был активирован Корж Игорь Сергеевич, 2000 года рождения», хмуро произнес Копнов, обращаясь к старику. так что пришла пора начать говорить». После чего, повернувшись к майору, добавил, «Дальше ты сам. Все, о чем услышишь, можно будет рассказывать только с разрешения генерала Зуева». «Коленька до сих пор служит в конторе», — усмехаясь, произнес старик. «Надо же! 12 лет уже прошло, а ничего не изменилось. Вы все так же пытаетесь меня поймать с помощью детских приемчиков». «Кажется, вы говорили, что сможете всегда узнать, правду мы говорим или нет», спокойно произнес Копнов. «Ну так вот, с вами и будет говорить тот, кто сам уже столкнулся с вашим проектом». После чего убрал руку сенсора, заслонка опустилась вниз, отрезая майора от внешнего мира. Горбунов спокойно посмотрел на старика сквозь прозрачную перегородку и не спеша сел за стол. «Так значит, вы, голубчик, есть тот, кто видел кого-то похожего на моих милых ребятишек?» насмешливо произнес старик. Майор, между тем, спокойно достал единственную вещь, которую ему разрешили пронести. И ему ее лично вручил генерал. Миниатюрный диктофон с единственной рабочей функцией. Воспроизвести одну единственную запись. То самое сообщение жены объекта Ирины по телефону. И если сначала старик лишь благосклонно улыбался, то под конец его улыбка потухла, и на майора взглянули пристальные глаза не добродушного пенсионера, а матерого убийцы. «Я вижу, вы узнали запись», — удовлетворенно произнес Горбунов. «Во сколько произошла активация?» — сурово спросил тот. «Вчера около десяти утра», — прищурившись, ответил Горбунов. «Значит, спешить уже незачем», — рассудительно произнес дед, рассматривая свои руки. «Это означает, что вы поможете?» Решил уточнить Горбунов. «Более того, я предоставлю вам интересную информацию», усмехнувшись, произнес пенсионер. «Но с одним условием». «Каким?» «С интересом», спросил Горбунов. «Когда ликвидируете предателя, слившего код, принесите фото его трупа», хмуро произнес старик. «Ничего не обещаю, но постараюсь выполнить вашу просьбу», неуверенно произнес Горбунов. «Что же, мне этого будет достаточно», — подумав, произнес медленно старик. «Но у вас хоть есть примерные догадки насчет того, кто это мог сделать?» — спросил майор. «Если бы у меня они были, то я бы назвал этого гада в первую очередь», — со злостью произнес старик. «Я ведь был уверен в том, что все уничтожил. Никто не должен был узнать коды, никто!» «Видимо, не всех», — задумчиво произнес Горбунов. «Это исключено, молодой человек», — успокоившись, сказал дед. «Всех проверили по несколько раз. Выживших нет и быть не может». «Украли ваши данные?» — предположил майор. «Возможно», — неуверенно ответил старик. «Маловероятно, но не исключено. Но пока вернемся к самому проекту, и, пожалуй, начнем мы с самого начала». Горбунов слушал старика. и мысленно поражался абсолютным равнодушием к детям со стороны тех, кто запустил проект «Возмездие». С его точки зрения это было аморально. А еще его постоянно мучил вопрос конечного результата. Он был каким-то расплывчатым. А самое главное, каким-то образом руководителям проекта удавалось постоянно получать поддержку от государства. Несмотря на откровенно мутный проект с неясными целями, их финансировали даже в самые сложные для страны годы, Что-то тут было явно нечисто, но что именно, понять Горбунов не мог, а сам старик всегда избегал отвечать на вопросы, связанные с поддержкой спецслужб и финансированием. Если верить словам старика, то выходило следующее. В 1962 году группой высокопоставленных военных, каких именно старик не назвал, было принято решение о создании проекта «Последнего шанса». То есть они решили, что появление человека, подобного Гитлеру, лишь вопрос времени. Рано или поздно появится очередной сумасшедший, что решит захватить мир. И вот на случай, если у него все выйдет, и СССР окажется захвачен, то в игру вступят подготовленные диверсионные группы глубокого внедрения. То есть до того, как их активирует запись или рисунок с кодом, они ничем от обычных людей не отличались, а вот после вспоминают все заложенные в их разум гипнопрограммы и приступают к диверсионной деятельности, цель которой — свержение правительства и восстановление справедливости. Откуда в то время возникли такого уровня гипнотизеры и, главное, где они достали методику обработки детей, старик так и не сказал. Зато подробно пояснил систему подготовки, какие именно навыки будут у диверсантов. Система подготовки детей заключалась в курсах по полтора месяца каждый год на протяжении четырех лет. Все это было замаскировано под обычный пионерский лагерь для детей, а после развала советов — под бесплатный лагерь для детей-военнослужащих. Учили детей моральной устойчивости или, по-другому, снимали психологический блок на убийство, как для себя перевел майор. Также помогали освоить тактику диверсионных групп, Слежку, уход от наблюдения, владение различными видами единоборств, оружия и техники. С течением времени добавлялись новые дисциплины, такие как компьютерная грамотность и программирование на уровне хакеров. Список был объемным и, по сути, не отличался от подобного в действующих войсках особого назначения, а иногда и превосходил его. Но смущало майора слишком малое количество времени на подготовку. За такой период времени невозможно освоить все дисциплины. Старик пояснил, что в голову детям внушались уже готовые решения и практики, которые со временем усваивались ребенком. Именно потому, что для нормального внедрения этих гипнопрограмм требуется пластичный мозг и еще не сформированное мировоззрение, взрослые не подходили для проекта, а только дети до 14 лет, а лучше до 12. На этом действия проекта не заканчивались. Кроме спрятанной до активации части с огромной базой умений и знаний диверсанта и разведчиков сознания детей, внедрялось стремление осваивать все новое в разделах своей специализации. Именно тут старик подошел к главной теме – диверсионным отрядам. Все эти ребятки были не одиночками, а хорошо слаженными и психологически совместимыми группами по пять человек. В этом месте у майора вспотела спина. Ибо он осознал – что в итоге ловить придется не одного безумца, а пятерых, причем, скорее всего, хорошо подготовленных бойцов. Не очень хорошая новость. Собственно, именно поэтому старик вначале сказал, что спешить уже некуда. При активации командира отряда, а как оказалось, объект Корж им и являлся, в течение максимум суток он активирует всех членов своего отряда. То есть уже сейчас он либо уже закончил активацию, либо прямо сейчас активируют последних из отряда. А вот что будет дальше делать отряд, пенсионер не знает. Либо сразу приступят к подготовке свержения власти, либо сначала залягут на дно, а после начнут действовать. Было еще один вариант – поиск возможности активировать остальных участников проекта «Возмездие». А таких, на секундочку, из еще живущих было свыше 5000 человек – Правда, из них в состоянии стать активными бойцами только тысячи три, но и эта цифра огромна. Поразила майора и феноменальная память старика. Тот уверял, что наизусть помнит все коды активации своих подопечных. Судя по тому, что он с первого раза определил правильность сигнала, в это хочешь не хочешь, но придется поверить. А значит, существует возможность того, что этот отряд захочет освободить старика. Одного не мог понять Горбунов – почему старик боится того, что его придут освобождать. Собственно, именно этот вопрос он и задал после того, как выслушал деда. «Причина та же самая, что и при ликвидации всех сотрудников проекта», равнодушно заявил он. «В пятнадцатом году я обнаружил критическую ошибку во всем проекте. Нужен был перезапуск, но, увы, мне отказали, а после один из моих друзей сообщил о возможной проверке проекта. так что пришлось действовать самому». «Вы уж простите, но я так и не понял причины», — глядя на старика, произнес майор. «Суть ошибки в том, что все мои подопечные будут ликвидировать любое правительство, кроме коммунистической партии. Нужно пояснить, почему это плохо?» — печально усмехнулся старик. «Да, но как так вышло?» — растерялся Горбунов. «К сожалению, один из моих близких соратников оказался слишком сильным патриотом Компартии», — вздохнул старик. в тайне от всех он сохранил базовую установку без изменений даже после развала Советов». «Но тогда я не понимаю, почему всех из списка не изолируют от общества», — недоуменно произнес майор. «Какой наивный молодой человек», — улыбнувшись, произнес старик. «Как ты думаешь, что будет, если взять пару сотен моих ребяток и, допустим, привести их в Китай или США, после чего активировать?» «Они будут стремиться вернуться на родину», — не очень уверенно ответил майор. «Не угадал», — хмыкнул довольно старик. «Они сначала разрушат страну, в которой оказались, и только потом станут действовать дальше. Всего лишь нужно задать им правильную цель, и все. Тот, кто активирует, имеет на это право». Но так как даже пары сотен человек недостаточно, чтобы победить систему, то рано или поздно их уничтожат. Но подумай, какой урон они нанесут государству. Как по мне, опасность на данный момент выше возможной эффективности, — возразил Горбунов. «Вот это ты меня рассмешил!» — рассмеявшись, произнес старик. И, наверное, именно поэтому у нас по всей стране размещены баллистические ракеты с ядерными зарядами. «Кстати говоря, вреда от одной ракеты больше, чем от одного моего подопечного. Так почему же их не уничтожат?» «Это разные вещи». «Да ну!» — удивился старик. «Однако у тебя странные двойные стандарты. Ну да ладно. В любом случае, ликвидировать три тысячи человек, которые на данный момент ни в чем не виноваты, проблематично. Ты так не думаешь?» «Да и к тому же у тебя в конторе есть отдел, который усиленно ищет способ активации моих ребяток». Причем они серьезно продвинулись в этом плане. Даже одного командира смогли активировать. «Ты как вернешься, спроси, из-за чего начался конфликт в Аравии два года назад. Будешь сильно удивлен». «Сомневаюсь, что мне ответят». Пожав плечами, равнодушно произнес майор. «И откуда вы знаете о конфликте?» «А насчет знаний все просто». Мне тут новости регулярно приносят, так что я в курсе того, что происходит в мире, хотя и с задержкой в пару суток», — хмыкнул старик. «А насчет твоего сомнения, то не только ответит но ну и присоединят к твоей группе тех самых ребяток, которых удалось активировать. По-другому найти и задержать отряд Коржа не выйдет». «И почему же?» — удивился Горбунов. «Потому что этот отряд был одним из лучших за всю историю проекта. Довольно улыбнулся старик. «Если вы их в ближайший месяц-другой не поймаете, то, возможно, придется избирать нового президента». «Но откуда вы знаете про активацию одного из командиров?» «Почерк своих ребят я узнаю закрытыми глазами». «Да и к тому же, приходил тут один такой же, как ты. Тоже пытался на разговор вывести, используя активатор ребят. Вот только он хоть и рабочий, но не мой, это точно». «Я свои сходу узнаю». «А этот, значит, ваш?» Спросил задумчиво Горбунов, вертя в руках диктофон. «А этот мой», — хмуро подтвердил старик. «Полное совпадение с оригиналом. Такое ощущение, что я сам его и сделал. Так что, сам понимаешь, я очень сильно хочу увидеть труп гада, который спер мои данные». На эту явно театральную реакцию майор только усмехнулся, а после продолжил задавать уточняющие вопросы. Слишком много еще информации следовало уточнить и узнать, особенно по отряду объекта.